Глава вторая Внимание! Испытание Ромногор успешно завершено. Доступно свободных очков параметров 5 единиц. Доступно свободных очков навыков 5 единиц. «Тьфу ты!» — в сердцах сплюнул я. Думал снова враги. «А нет, система!» «Вот и славно!» Танк по-прежнему лежал внутри границ одного из базальтовых цилиндров, при взгляде сверху отдаленно напоминая собой живое воплощение картины витрувианского человека. «А почему тогда холодом понесло, как от портала?» «Так сундук доставили а а, -а. Герман кое-как перевернулся на живот в попытке разглядеть материализовавшуюся неподалеку награду, потемневший от времени серебристый контейнер, украшенный вязью рунических символов, с минорными вкраплениями драгоценных камней. «Заберёшь?» «А ты не хочешь со мной?» — удивился я. «Это же самое интересное. Разбор лута и делёжка добычи». «Уа подтвердил Хангвилл. «Хочу, но мне что-то совсем нехорошо. Прям настолько? Ага. Да что с тобой?» Я сконцентрировал внимание на показателях напарника и ужаснулся. Шкала здоровья медленно, но верно подползала к критической отметке, теряя по одному проценту буквально каждые пару секунд. «Не знаю. По всей видимости, какое-то внутреннее кровотечение. Регенерация не справляется. А ингаляторами пользоваться разучился?» «Так кончились. А у меня, спросить, в заначке как раз оставалась парочка, и в довесок практически нетронутый запас зелий от августа». «Мне неудобно постоянно клянчить у тебя то одно, то другое. К тому же они дорогие. По десять золотых за штуку. И так задолжал тебе больше сотни». «Ох, Герман, Герман. Неудобно писать в поезде», — проворчал я, а затем наклонился, приподнимая голову друга и впрыскивая живительный аэрозоль в послушно раскрывшуюся пасть. «Нашёл время скромничать и косплеить сиротку. Проще помереть, да?» «Угу». «Нет, так дело не пойдёт». И давай договоримся на будущее. Пока мы путешествуем и терпим невзгоды вдвоем, или того хуже, находимся в бою, то у нас не будет разделения на твое и моё. По крайней мере в том, что касается расходников. Поэтому еда, ингаляторы, зелья, боеприпасы и батареи с таблетками с настоящего момента становятся общими. И я это говорю не с целью продемонстрировать всю широту русской души, а исходя из собственных эгоистических соображений потому как не хотелось бы в трудную минуту получить от тебя мотивированный отказ с аргументом, мол, извини, не дам, свои надо иметь. Ты прав, хорошо, но следующую партию всё равно покупаю я. Договорились. Я ухватил танка под локоть, помогая тому встать на ноги. Кстати, спасибо. Хачок протянул мне эпический меч. Возвращаю. Не надо, оставь себе. Подарок. Серьёзно? Гримаса боли резко сменилась удивлением и счастливой, почти детской улыбкой. «Абсолютно. Ты же сам говорил. Идеальное оружие для танка. Вот и бери. Вечное безвозмездное пользование. К тому же мой посох выглядит круче». «Спасибо, ё-моё!» Напарник крепко обнял меня здоровой рукой, нечаянно шлёпнув по заднице плоской стороной клинка. «Фухтель!» Улучшенный интеллект немедленно напомнил определение. О, обнимашки, как милы!» Я деликатно похлопал Германа по плечу, не уставая поражаться его габаритам. Вот вроде бы и сам не маленький, 185 сантиметров ростом, однако всё равно почти на голову ниже его. Кстати, слово ё-моё обычно используется в негативном ключе. А, -а, -а да? Тогда спасибо. Едрить колотить. «Ладно, сойдёт». Я безуспешно попытался освободиться из железных объятий, затем выдержал короткую паузу и попробовал снова. Аналогичный результат. «Гер, может, это хватит? А то Хангвилл уже подозрительно смотрит». «Да, прости. Просто до настоящего момента мне ещё никто и никогда не дарил ничего дороже полтинника евро». «Хм, родители тебя не баловали». Я-то думал, у меня жизнь, не сахар. Так не было их. Погибли в 2020-м. Оу. Мне вдруг резко стало стыдно за то, что минуту назад я обозвал Германа сиротой. Мои соболезнования. Корона? Нет. Пьяный сирийский беженец. Угнал машину и вылетел на встречку, удирая от полиции. Сам тоже погиб, но уже по дороге в больницу. Вот скотина. Угу. Но ничего. Это было давно. Я их и не помню почти. Повисла неловкая пауза. Ладно, я попытался соскочить с болезненной темы. Идём за наградой. Да, пошли. Уа. Кошачий медведь, казалось, только этого и ждал. И как только мы взяли курс на центр арены, резво запрыгнул мне на плечо и дважды ткнул мокрым носом в небритую щеку. «Дружище, разумеется. Ты целые сутки нас защищал, и потому теперь можешь смело брать всё, что захочешь. Как говорится, долг платежом красен. ур послышалось довольное урчание. Вот только не хватайся за то, что определённо точно тебе не понадобится, и в особенности за заклинания, если таковые найдутся. о а Конечно, серьёзно. А в чём, собственно, дело? о Кто обманщик, я? Я разве сказал, бери всё, что захочешь? Да, секунд двадцать назад, подтвердил Герман. Серьезно? Странно, я не помню. Видимо, это его природное обаяние на меня тоже влияет. Уа! Ладно, ладно, хорошо. Можешь брать все, что угодно, раз обещал. Хитрый маленький гипнотизер. Стоило нам подойти и откинуть крышку сундука, как зверек пулей юркнул внутрь, активно пошуршал и все так же стремительно выскочил обратно, цепко удерживая зажатую в мохнатой лапе колбу со светящейся посередине фиолетовой каплей. Я обреченно застонал, наблюдая за тем, как кошачий медведь выкорчевывает пробку. «Ну, естественно», — заклинание. «Разве могло быть иначе?» «Хлоп!» Хангвилл телепортировался на десяток метров вперед, затем обернулся посмотреть нашу реакцию и, встретившись со мной взглядом, радостно завилял хвостом, точь в точь, как собака. И это была настолько искренняя, милая и полностью обезоруживающая картина, что я не смог удержаться и улыбнулся в ответ, показав рыжему мошеннику оттопыренный палец. При этом немного наклонил корпус вперёд и сквозь зубы процедил изучающему внутренности сундука Герману. «Это был микропортал». «Сочувствую». Хлоп, хлоп, хлоп. Пушистая макушка хаотично замелькала по арене, исчезая и вновь появляясь в коротких красочных вспышках от чего-то каждый раз разного цвета. Белые, серебристые, фиолетовые, зелёные, жёлтые. А ему идёт. Некоторое время качок с интересом наблюдал за скачущим пуньей, после чего с едва заметной ноткой зависти дёрнул щекой и вернулся к изучению лута. Если учитывать его манеру передвижения, определённо. С другой стороны, в этом тоже есть свои плюсы. Меньше в рюкзаке будет сидеть и больше времени проводить на свежем воздухе. Быть может, в конце концов даже сможет побороть свою природную лень. И нет-нет, да и сподобится разочек подсобить нам во время боя. А то всё испытание сладко проспал, зарабатывая ещё плюс 20 единиц к статусу нирваны. Ладно, по крайней мере, хоть кому-то из нас повезло. «К тому же, теперь мы знаем наверняка, одаренные и звери тоже способны изучать заклинания при помощи ингаляции таинственных капель». «Вот отстой!» Герман закончил читать описание и недовольно протянул мне вторую колбу. «Сегодня явно не мой день!» «Почему? Плохая способность?» «Способность отличная, но не для воина!» «Щит Халколиван! Исключительно паладинская тема!» часовым откатом создает вокруг заклинателя непробиваемый энергетический барьер на целых пять секунд, однако прокачивается исключительно за счет категории навыков «святая магия». И как заполучить такие, я не знаю. Однако рискну предположить, что для этого необходимо ежедневно молиться, проводить нелепые обряды, скучные ритуалы, и при этом бесконечно лобызаться в десны с парочкой светлых богов. Звучит гадко. А по мне так очень точная метафора. Малость пошловатая. Я задумчиво покрутил отвергнутую колбу, а затем взглянул на таблицу параметров. Интересно. Очки святой магии, говоришь? А у меня как раз-таки целых шесть штук завалялось за пазухой. Не может быть! Искренне удивился напарник. Откуда? Получил, когда уничтожили с августом полторы сотни камней душ. Еще тогда в пещере привилегированных». «О как!» «Неожиданно. Получается, так тоже можно было? Заработать мегаплюшку путём космического доната? Хм! В таком случае поздравляю! Мак-иллюзионист с щитом паладина, адский гибрид!» «Ты уверен? Всё-таки в сундуке было всего два заклинания. И своё я уже потратил!» Я кивнул в сторону хлопающего микропортала Механгвилла. «Безусловно!» У воинов сто процентов должны быть собственные способности, блокирующие урон. Поэтому тебе он нужнее. К тому же щит Халл все непременно сможет порвать абсолютно любые шаблоны, как нечто, идущее в тотальный разрез с каноном. Это всё равно, что повстречать чернокнижника-лекаря, друида-некроманта или ассасина-крестоносца. Помнишь, Август говорил, что магов стараются убить в первую очередь? Вот тебе и лишние пару секунд форы. «А ты щедрый, благодарю». «Есть с кого брать пример», — улыбнулся Герман, многозначительно постучав костяшками пальцев по лезвию меча, после чего снова склонился над сундуком. Такс, и что тут у нас ещё?» Я пристроился сбоку и тоже попытался заглянуть внутрь, однако безуспешно. Могучая спина практически полностью перекрывала весь доступный обзор. Выдержав паузу, обошёл напарника по кругу и попытался встать с другой стороны. Та же история. Господин Велор, будьте любезны, подвиньтесь, или лучше просто огласите весь список. Без проблем. Мне бы только подсветить чем-нибудь, а то солнце уже скрылось за горизонтом. Не видать ни фига. Минуту. Я присел на корточки и материализовал подарок Августа. Небольшую латунную сферу, сплошь покрытую магическими символами. При этом, покрутив ее в руках, ненадолго задумался, напрягая извилины. Как же там было? Трижды нажать на треугольник, затем один раз на круг и знак бесконечности? Да, именно так. Идеальная память сработала без осечек. Шарик пару раз вяло мигнул, будто бы пробуждаясь после длительной спячки, а затем мягко засветился, выдавая навскидку не более пяти сотен люмен. Мы с Германом аж подскочили от неожиданности. Это что такое? испуганно зарал напарник, резко вскинув щит и готовясь к сражению. Откуда шипение? Не знаю. Я схватился за посох и поднял сферу над головой, силиясь разглядеть во мраке новый источник опасности. Ш -ш -ш! Таинственный звук лишь усилился. Чёрт возьми! Танк крутнулся на 180° градусов и дважды ударил по области рассечением. Да где враги? Не вижу. Я тоже. Мы замерли в боязливом напряжении. Вокруг не было никого. Лишь дважды дохлые игвы, темнота арены и редкие вспышки микропорталов. У Хангвилла наконец-то кончилась мана, и потому теперь зверёк скакал по готовности. Ш, -ш, ш Кто здесь? Покажись!» «Тихо, не ори!» «Да я этого урода на британский флаг порву!» «Это не враги. Гляди!» Наконец, догадавшись, в чём дело, я вплотную приблизил шар к иссушенному телу ближайшего мертвеца, и тот буквально зашкварчал, как кусок бекона на докрасно раскалённой сковороде. Свет разъедает трупы. О как! Танк с облегчением вздохнул и опустил оружие с интересом, наблюдая, как некогда воюющая с нами нежить стремительно тает, дымится и обращается в кучу сального пепла. «Это необычное сияние», — заключил он. «Похоже на то. Думаешь, божественное? Или испускающее ауру святости, как у паладинов или жрецов?» «Я думаю о том, что если бы ты достал его чуточку раньше, то мы бы справились с игвами гораздо легче и быстрее, а в отношении остального не знаю. Но это определенно точно далеко не самый ординарный светильник». «Согласен. Я деду то же самое говорил. А он...» утверждал обратное. «Ха! Чтобы Август чего-то не знал? Не может такого быть. Думаю, он намеренно тебя обдурил». «Да? Но зачем?» «Хороший вопрос. Быть может, хотел, чтобы мы сами нашли его скрытые свойства?» «Сомневаюсь. Как-то уж слишком мудрёно». Я покачал головой. И откровенно попахивает теорией заговора. «С другой стороны...» «Далеко не факт, что он самолично натыкался на мертвецов и светил им в рожу фонарём, поэтому действительно мог просто-напросто этого не знать». «Тоже верно», — согласился Герман, вновь наклоняясь над сундуком. «Итак, продолжим?» «Угу». «Награда. Серебряный сундук Ромногора. Заклинание «Скачок» — категория уникальная. Заклинание «Щит Халколиван». Категория уникальная. Руна Ленат – 2 единицы. Руна Атхям 2 единицы. Руна Шанти – 2 единицы. Руна Зерван – 2 единицы. Руна Иалу – 2 единицы. Руна Михорт – 2 единицы. Камень души Игва-повелителя 25 уровня – 2 единицы. Костная мука – 4 килограмма стальной слиток. «Десять единиц. Пятьсот золотых монет. Получатель Герман Вилор. Пятьсот золотых монет. Получатель ЭОО Вайоми. «О, бабки!» — радостно воскликнул Герман, спешно касаясь своего персонального тубуса. Как и все предыдущие, тот замерцал и исчез, перечислив на расчётный счёт напарника весьма солидную сумму денег. «Ура!» И вот не зря же я ту аномалию сцапал, а? И кто из нас теперь молодец? Тарам-пам-пам. Вот ты обманщик, ничуть не удивился я. А говорил, что едва руку протянул, как-то сама взяла, да и лопнула. Ага, как же, так я тебе и поверил. Зато теперь я не бомж. И ты, собственно, тоже. Можем смело бронировать президентский люкс в лучшей гостинице Затолиса. И это радует. Кстати, а ты бы не мог мои тоже собрать? «В смысле? Монеты?» «Угу. Заберёшь, а затем купишь на аукционе, что попрошу». «Не понял. Зачем столько лишних телодвижений?» «Так я по-прежнему в кабале. Трону тубус, и вместо пятисот золотых получу триста восемьдесят. Сто из них автоматически спишется в пользу Стаса. И ещё двадцать процентов от суммы я заплачу в виде комиссии за перевод». «Вот это попадалово. Ладно, без проблем». Герман снова запустил руку в сундук. В ту же секунду интерфейс НСАй мигнул оповещением. Получено 500 золотых. Зачислено 380 золотых. Фу, ты не сработала!» Во мне опять вскипело негодование. «Хм...» Качок с недоверием посмотрел на ладонь, будто бы это она нечаянно выдала осечку. «Странно. Наверное, это потому, что награды именные?» «Да, скорее всего». Я нервно ходил взад-вперёд, с удовольствием пиная попадающиеся на пути конечности мертвецов. «А долго ещё выплачивать?» «Не очень. Чуть меньше шести столетий. Дерьмово!» «Во-во. И главное, с этим уже ничего не поделаешь. Уверен? Быть может, всё-таки найдётся какой-нибудь способ, о котором мы доселе не знаем?» «Разве что Стас, он же Амонгдёт, самостоятельно не откажется от правотребования» в чём я лично сильно сомневаюсь, особенно после того, как благодаря нашему с Августом участию нечаянно обнулился его младший брат, приняв перед смертью роскошную ванну серной кислоты. «Ох!» — Германа аж перекосило. «И слава богу, что этот сумасшедший ублюдок сдох! Извращенец конченый! У него, видимо, были какие-то врождённые проблемы с потенцией, и он как чикатило раз за разом втыкал лезвие ножа прямо туда, и будто бы им так...» «Я понял. Не продолжай, пожалуйста. Сам не хочу. Бррр! И как таких людей земля носит?» «Носило», — поправил я. «Теперь они перекочевали сюда». В попытке отвлечься, я присел рядом с танком и принялся разглядывать один из полученных в награду камней, справедливо рассортированных по двум одинаковым кучкам. Руна Атхеам. Класс предмета «Эпический». Категория Деталь — магическое усиление. Материал — базальт, голубой халцедон эссенция души ледяного вирма. Вес — 50 граммов. И снова ничего непонятно Я прервался на полуслове переключив внимание на валяющуюся неподалеку булаву, над которой висела видимая лишь мне одному строка загрузки. 87 процентов. Какие-то детали и магические усиления... «Но для чего они? Как использовать? В какой области применять?» «Меня больше интересует, сколько они стоят», — отозвался напарник, пристально рассматривая отливающую фиолетовым руну Линат. «Интуиция подсказывает. Это самое ценное, что было в сундуке». «Думаешь?» Ага. Без удвоенного коэффициента награды первооткрывателя их было бы не по две штуки каждого вида, а по одной. В связи с чем возникает вопрос?» Стоит ли рисковать своей жизнью и сражаться с толпами мертвецов ради шестерки неказистых кусочков базальта? Я бережно отложил камень в сторону, поменяв его на другой. Руна и Аллу. Класс предмета эпический. Категория деталь, магическое усиление. Материал базальт, красный турмалин, эссенция души огненной саламандры. Вес 50 граммов. «Да, скорее всего». «Однако, просиживая задницы на дне темного колодца, правды мы никогда не узнаем». «Следовательно, возникает вопрос. Ты придумал, как будем выбираться отсюда?» «Я?» — удивился Герман. «Ты?» Наконец, чудовищное оружие мигнуло в последний раз и исчезло. Предмет булава-игва-повелителя изучен. Стоимость его повторного перемещения в хранилище снижена вдвое. Уровень владения навыком магия изменения повышен на одну единицу. Текущее значение — шестьдесят семь. Кто говорил, что придумает способ, как перебраться через эти высоченные стены? Ах да, я и забыл. Кочок медленно встал, отряхнулся, распихал по карманам награду и деловито направился в сторону восточного края арены. А приблизившись вплотную, принялся поочередно простукивать каждую из колонн. Минут через пятнадцать я, наконец, не выдержал и ехидно поинтересовался. «Тайник хочешь найти?» «Нет», — подумал, «если мы отыщем более-менее хрупкий участок, то, возможно, с помощью телекинеза и сейсмики получится его разбить и выбраться на волю или, в крайнем случае, повтыкать в камень колышки и по старинке взобраться наверх, как альпинисты». «Понял. А простукивать-то зачем? Обычно это делают с целью обнаружения пустот». «Однако перед нами сплошной целиковый монолит». «Не знаю. В кино видел. И вообще, может, хватит умничать? Лучше иди сюда и помоги». «Сейчас. Дай только сундук заберу. Пригодится». Я прицелился. Геометрические линии и символы на руках вновь разгорелись зелёным, готовясь к применению столь полюбившегося мне заклинания. Щёлк. Ой. Стоило запрятать драгоценный контейнер в хранилище, как вновь глубоко под землей зашевелились древние механизмы. Кажущиеся неприступными стены арены медленно поползли вниз. «Мне не послышалось!» — поинтересовался Герман. «Ты сказал... Ой!» Под сундуком была кнопка. Я стыдливо проигнорировал вопрос, поправляя лямки бронированного рюкзака, а затем поискал глазами пунью. «Хангвилл! По коням! Отправляемся, хлоп, пфу! Я сплюнул клок рыжих волос. Фамилиар телепортировался прямо в прыжке, нечаянно зарядив мне увесистую оплюху. Уа! Танк сделал вид, будто бы ничего не заметил и отвернулся, однако глядя на его мелко дрожащую спину, догадаться было не трудно. Он ржет. Прекрасно, просто прекрасно. Дважды опозорился менее, чем за минуту, подумал я. Тем временем гигантские многотонные цилиндры медленно опускались. Тридцать метров, двадцать, пятнадцать, десять. На пяти глаза резко ослепило вновь показавшееся закатное солнце, а на полутора мы увидели силуэты, стоящей по периметру группы людей. Навскидку их было человек восемь. Бух, бух, бух. Колонны поочередно вставали в подземные пазы. Наконец, далеко позади опустилась последняя, и дорога гигантов погрузилась в звенящую тишину. Казалось, будто даже неугасающие потоки ветра в километре над нами перестали свистеть, пролетая меж бронзовых крыльев Аргентависа. Я приветливо помахал незнакомцем рукой, однако в ответ удостоился лишь молчания. «Влад, если что, я готов» прошептал Герман, многозначительно указав взглядом на крепко сжатую рукоять меча. «Кодовое слово. Гаси их!» «Очень смешно. Может, лучше сразу? Влад, а давай их убьём? Тогда-то они точно ни о чём не догадаются». Я поравнялся с товарищем и вышел вперёд, спешно прокачивая щит Халколиван. Шесть очков навыков категории Святая магия позволили разом улучшить заклинание до второго эпического ранга, уменьшив время отката способности до 30 минут и увеличив срок действия непробиваемого энергетического барьера до невероятных 11 секунд. О да, я довольно улыбнулся. «Да чего же сладкая плюшка мне досталась. Герман двигался чуть поодаль в радиусе действия рывка. В целом, как мне показалось, тактика выбрана правильная. Таким образом, мы не провоцируем людей, наглядно демонстрируя классическое боевое построение. Танк впереди, хрупкий маг позади. Однако при всём при этом, если что-либо пойдёт не так, я спокойно смогу выдержать первый удар за счёт паладинской способности. А у напарника появится пара лишних мгновений на то, чтобы сориентироваться в пространстве и выделить для себя главную цель. Я перешагнул за границу арены, и вступил на мягкий ковер пожелтевшего мха. Пульс неминуемо подскочил. Левая рука намертво прилипла к посоху. Страх наготове и постепенно заполняет собой последний слот мгновенной активации. Первый — халколиван, второй — телекинетический удар. Чуть правее в воздухе висит виртуальная проекция из дюжины окропленных ботоксом метательных ножей, а на расстоянии 6-7 метров — зажженная мозгобойня, В перемешку со склянками концентрированной серной кислоты. К бою готов. Хотя по внешнему виду и не скажешь. «Приветствую!» Группа молчала. Солнце, как назло, светило прямо в глаза. Я приложил ладонь к козырьком, однако разглядеть лица гостей так и не смог. «Господа!» Я выдержал короткую паузу, после чего продолжил, стараясь говорить максимально учтиво. «Мы с товарищем направляемся в сторону выхода с территории начальной зоны и не ищем себе лишних проблем. Надеюсь, вы тоже?» «Тишина. Да чтоб тебе!» Я сделал шаг вперед, затем еще один. «Дэнк!» Посох резко выстрелил красочным фейерверком сорванных заклинаний, словно нечаянно давший осечку ружье. «Эо!» Герман бросился на помощь, однако в ту же секунду повалился на землю, связанный по рукам и ногам, как обычными верёвками, так и специальными энергетическими жгутами. Причём на этом представление не закончилось. Стоило танку упасть, как прямо сквозь мох начали прорастать ожившие корни растений, стремительно оплетая и заключая неистово сопротивляющегося качка в грубые тиски природного кокона. Чёрт подери! Только сейчас я осознал. Мы угодили в западню. Прямо подо мной едва заметно светилась магическая печать. Видимо, это именно она разрядила мне посох, высвободив разом все три слота мгновенной активации. Я резко кувырнулся в сторону и попробовал заново скастовать Халколиван. Безрезультатно. Двигатель кашлянул и заглох. Напрочь. «Данная ловушка блокирует магию на пару минут у любого, ступившего в неё» послышался невероятно усталый и чудовищно хрипший голос, будто бы его обладателю было далеко за девяносто, и при этом последние лет сорок он бесконечно курил и страдал ангиной. «Впрочем, как и способности артефактов. Хорошая вещь, надежная. Господин Эо, советую вам и вашему прекрасному фамилиару не двигаться. Вы находитесь в чрезвычайно невыгодном положении». «У нас численное преимущество и богатый магический арсенал!» «Рррррррр!» Кошачий медведь утробно зарычал и напрягся, готовясь броситься в атаку. «Хангвилл, быстро в рюкзак!» Я искренне порадовался бесстрашию пунь, и, однако в данный момент интуиция подсказала. Человека с голосом глубокого старика стоит послушать. «Благодарю, господин Эо. Вы приняли мудрое решение. Обещаю!» «Мы в любом случае вас пропустим и не станем чинить лишних препятствий, как только ответите на пару вопросов!» Я покосился в сторону по-прежнему сопротивляющегося Германа. «Так задавайте! Только скорее, а то мой напарник вот-вот задохнется!» Наконец солнце окончательно скрылось за горизонтом, и я смог в деталях рассмотреть лицо собеседника. «Невероятно!» Человеку с весьма необычным именем полковник действительно было глубоко за девяносто, и более того, он выглядел так, будто с минуты на минуту помрет. «Господин Эо, в момент вашего первого пробуждения находили ли вы потаенное отделение, расположенное с торца вашей депривационной камеры?» «Да, находил». «Хорошо». «Скажите, пожалуйста, а какие предметы вы там обнаружили?» «Стандартные. Одежду, лекарства, дубинку и нож. А в чём, собственно, дело?» «Сколько таблеток сухого спирта содержится в одном сухпайке?» «Три. Вы хотите знать, привилегированные мы или нет?» «Очень хорошо!» — старик проигнорировал вопрос. «И последнее!» «Какого на самом деле вкуса был пакетик с подписью «Вишнёвый концентрат»?» «Вишнёвого концентрата там вообще не было. Был апельсиновый, а на вкус как ослиная моча с примесью сахара и лошадиной дозой лимонной кислоты». «Ха!» — один из незнакомцев прыснул со смеху. «И правда!» «Благодарю, господин Эо. Отпустите его!» Полковник устало махнул в сторону двух, как мне показалось, друидов-близнецов, поочередно кастующих на Германа корни. «Эх, вы суки!» Качок наконец-таки вырвался из плена ловушки и, тяжело дыша, погнался за ближайшим из колдунов, однако на середине пути окончательно обессилел, споткнулся о кочку и вновь распластался по земле. «У меня клаустрофобия, уроды!» «Прости, мужик!» Немного боязливо отозвался преследуемый друид, а затем повернул голову в нашу сторону. «Полковник, этот парень просто машина. Я на него всю ману слил, представляешь?» «Я тоже», — подтвердил второй. «Погодите, сейчас отдышусь и на вас всю свою ману солью», — зло проворчал напарник. «И не только ее. До конца своих дней будете у меня на ромашках гадать и одуванчики нюхать». «А может, лучше жирного шашлыка пожрём и набухаемся до поросячьего визга?» — послышался звонкий девичий голос. «А? Что?» Мы с Германом синхронно дёрнули головами и чуть не свернули шеи в попытке разглядеть потенциального автора вопроса. «Чё вылупились? Словно впервые в жизни бабу увидели. Да или нет?» Из-за спины полковника показалась невысокая фигуристая блондинка с весьма оригинальным именем Мини-Гива. «Эммм... можно?» — Лёша кивнул танк. «Жарить шашлыки я люблю». «Согласен, конфликты нам ни к чему», — подтвердил я. «Вот и прекрасно. Как говорил один из великих, занимайтесь любовью, а не войной». На слове «любовь» девушка весело подмигнула стремительно краснеющему Герману. «Ох...» «Леа, внучка, где твоё воспитание?» «Вообще-то я твоя правнучка». «Мне без разницы. Я и родителей твоих толком не помню», — устало парировал полковник, а затем вновь повернулся ко мне. «Господин Эо, как вы правильно заметили, целью нашего допроса было установление вашей принадлежности к особой касте людей, снующих по окрестностям и терроризирующих жителей Нового Света последние полтора года». «Нового Света?» «Поселение». Старик вяло махнул в сторону деревни, экономя не только движения, но и слова. «А если бы мы были привилегированными?» «Тогда бы вас немедленно сопроводили на выход с территории начальной зоны без права на отдых, подготовку и доступа к аркам Мегалита». «Какую подготовку?» Герман наконец-таки встал на ноги и вклинился в разговор. «К испытанию», — пояснил друид по имени Дженкинс. «Врата Аргентависа — это вход в подземелье» и при этом весьма непростое», добавил его брат-близнец по имени Лерой. «Дженкинс и Лерой?» Я не смог удержаться и рассмеялся. «Вы серьёзно?» «Да, братья у нас шутники», послышался очередной новый голос. Из-за тени ближайшего дерева показался ещё один силуэт. Человек неопределённого возраста с пышными закрученными кверху усами, выглядывающими из-под нелепой шапки-ушанки перьями седины, и облачённый в нечто отдалённо напоминающее шотландский килт. Герман Вилор, Эо о Вайоми, рад познакомиться. Позвольте представиться. Глаз Сир. Долго же вы к нам добирались. Ты ждал нас? удивился я. И откуда знаешь наши фамилии? НСА показывает лишь имена. Глаз провидец, прохрипел полковник. Не провидец, шаман. Поправил тот, а затем вновь повернулся в нашу сторону. «Да, ждал. Потому как, начиная с сегодняшнего дня, мне суждено стать новым членом вашей команды». Нет, Не Синхронно расстроились близнецы. «А как же наши партии в Лихангу?» «Да, простите, друзья, но очень скоро я вас покину и отправлюсь в незабываемое приключение с нашими новыми друзьями». А сейчас, пользуясь случаем, я бы хотел публично поблагодарить и выразить чувство глубокой признательности господину Эо за то, что он неоднократно мог всех нас убить, однако проявил самое настоящее благородство и достойную мудрого лидера сдержанность, повременив с поспешными выводами. «О чём это он?» — шёпотом спросил Герман. Я склонился к самому уху напарника. «Та ловушка блокирует магию и артефакты» но не карман пустоты. У каждого из них над головой висит зажженный коктейль молтова в перемешку с серной кислотой. «Вау! Круто!» <свист> Именно так. Глаз весело подмигнул качку и, не поднимая головы, ткнул указательным пальцем в зависшую над ним виртуальную проекцию. «Значит, ты все видишь?» спросил я. «Нет. Чувствую. Это как ясновидение, только яснознание». Не образы, а скорее ощущения. Всем естеством, как у животных. Звери же чувствуют опасность, не так ли? уа Я покачал головой. «А вот мой зверь не очень-то хочет видеть тебя в наших рядах, и его мнению я безоговорочно склонен доверять. Спасибо, конечно, за комплимент, тем более высказанный публично. И будь я скромным подростком, жаждущим всеобщего одобрения, то, наверное...» Описался бы от радости благодаря осознанию того, что меня хвалят на людях. Однако с чего ты вообще взял, что мы примем тебя в нашу команду? И пожалуйста, не нужно лепить байки про судьбу и предназначение. Уверен, взрослые и необделенные интеллектом люди ни за что не поверят во всю эту чепуху. Ты прав, согласился шаман. Камлания, медитации и прочие трансцендентные переживания мы до поры до времени оставим за кадром. А причин? по которым вам стоит взять меня с собой. Несколько. Первое и самое очевидное. Врата Аргентависа достаточно опасное подземелье, для успешного прохождения которого вам не хватает лекаря и бафера. Последним я, собственно, вполне спокойно могу поработать в силу пары-тройки специфичных способностей. Причина вторая. На выходе отсюда вас, скорее всего, будет поджидать критически настроенная группа недоброжелателей поэтому лишняя пара рук вам нисколечко не повредит. Не планируйте же вы сражаться с ними по образу трёхсот спартанцев в битве при фермопилах? К слову, открою небольшой секрет. Эту информацию мне поведали не духи предков и не стихиалии, а некая полубезумная Шельма Биаск, которая ворвалась в новый свет три недели назад и убила дюжину человек, не переставая при этом лихорадочно бормотать ваши имена с обещаниями будущего возмездия. И, наконец, причина третья. Я дам вам новую цель». «Да что ты говоришь?» «И какую?» «А об этом мы поговорим чёточку позже, если не возражаешь». Загадочно улыбнулся Глаз Истир. «Ой, нетерпеливо застонала мини-гива, может, хватит трепаться? Достали, пойдёмте уже отсюда, я замёрзла». «О, сейчас!» Герман резво стянул с себя куртку и попытался накинуть её на плечи блондинки. «Фу!» Та брезгливо взбрыкнула и отскочила, оставив напарника сиротливо стоять в стороне. Она воняет! Трупами! «Хм, а я ничего не чую!» Кочок аккуратно понюхал рукав, после чего ткнул грязную хламиду мне в лицо. «Влад, что скажешь?» «Гер, уймись, ради бога!» Уа а Танк обиженно покосился на Хангвилла и сперва попытался было смолчать, но в конце концов не выдержал и тихонько пробурчал. «Сам ты подкаблучник!» «Выдвигаемся!» — прохрипел полковник. Дважды повторять не пришлось. Группа оперативно построилась в колонну и по узкой тропинке двинулась в сторону поселения. Первыми ступали два молчаливых охотника по имени Валенс и Торл. Следом шагала Ферум, девушка непонятного класса, которую из-за странного имени и полностью скрывающего лицо капюшона я изначально принял за тощего мужика. Далее виляла бёдрами мини и медленно ковылял сам старик, аккуратно придерживаемый под руки братьями-близнецами. Я, Герман, Хангвилл и Глаз шли замыкающими. — А вы изрядно нас напугали, — подал голос Лерой. — В новом свете все как раз собирались за общим столом и чуть не обделались, когда змей вдруг зашевелился. Подумали, неужто ожил? — Змей? — переспросил я. — Ну да, — в полоборота кивнул Дженкинс. — Ромногор! И погляди на колонны, среди них встречаются участки чёрного цвета. Если хорошенько присмотреться, напоминает показавшийся из-под земли кусок чешуи с расцветкой, как у питона». «Хм, и правда, почему-то я заметил это странное совпадение только сейчас. Ставшая практически полностью плоской, дорога гигантов до ужаса походила на часть тела змеи». «Это древняя легенда». Шаман перепрыгнул небольшой ручеёк и пристроился сбоку. Ещё с невообразимо далёких времён, когда земли Элирма населяли титаны и предки первых людей. «И о чём она?» спросил Герман. «О предательстве, любви, великой войне и победе, разумеется. А в этом месте якобы схлестнулись в смертельном бою два извечных врага — Великий Ромногор и могучий Аргентавис. К слову, Последний победил в той чудовищной схватке, однако израненный обессилел и обратился в бронзовую статую. А его кровь превратилась в ручейки тех красных камней, что медленно стекают с горных пиков и вроде как даже воскрешают мертвецов сокрытой внутри целительной силой. «Красиво, но неправда», — отозвался я. «Это чудо света построили древние альвы и дварги». «Откуда ты знаешь?» — хитро прищурился глаз. Я задумался, а ведь действительно, информацию об этом я почерпнул, читая необычайно подробное описание заклинания «Карман абсолютной пустоты», которое, с одной стороны, по всей видимости, некогда было широко распространено, однако на данный момент почему-то нигде не встречается, будто бы знания о нем безвозвратно утеряны. Да так, в книге прочитал, Я вовремя вспомнил слова Августа о том, что данной способности лучше не перед кем не светить. Возможно, ты прав, согласился шаман. Все мы любим героические мотивы и красивые легенды, чтобы удражать воображение. Правда? Само собой. Кстати, а вы знаете, почему Элирм иногда называют Элир? Снова повернулся Лерой. На древнеэльфийском Эль означает звезда, а Лир поющий. «Суть в том, что у эльфов гораздо более чуткий слух, примерно как у собак, и они слышат те частоты, которые обычному человеческому уху недоступны. Поэтому в некотором роде планета действительно им поёт, на уровне ультразвука». «Ну ты даёшь!» — прохрипел полковник. «Сравнил эльфов с собаками! Смотри при них, это не ляпни!» «Да как же я ляпну, если не планирую покидать начальную зону?» «Действительно!» подтвердил Дженкинс. «Никого, кроме людей, двадцать первой версии здесь нет. И, скорее всего, никогда и не будет». «Всё меняется», — покачал головой старик. «Мы в 1939-м тоже были уверены, что Второй мировой получится избежать. Однако не вышло. Вот и ясли не будут вечно оставаться в нашем распоряжении». «Охренеть!» — воскликнул Герман. «Это ж сколько вам лет? Сто двадцать? Сто тридцать?» «А я почем знаю? Последние лет пятнадцать страдал Альцгеймером. Спроси через годик, когда помолодею еще лет на сорок». «Вот это да! Вот это жизнь!» Не переставал удивляться качок. «Невероятно! Сколько всего вы застали! Великая депрессия, Вторая мировая, запуск человека в космос, первый персональный компьютер...» «Слушай...» Пока Герман перечислял все значимые события в мировой истории, я шепотом обратился к шаману и кивнул в сторону полковника. А как он тут выжил? И прокачался до десятого уровня? Немыслимо. О, я бы сказал, что это труднообъяснимый феномен, не поддающийся никакой логике и анализу. Однако ответ крайне прост. Наша ходячая реликвия — превосходный мастер ловушек. Видимо, во времена своей молодости он активно партизанил. Однако, либо намеренно не признаётся в этом, либо на самом деле ничего не помнит. Но та печать, в которую ты вступил, — его рук дело. Надо же, кого-то он мне напоминает. Знавал я Давича одного крутого старика. «Фейсбук, Инстаграм, Тик-Ток, Билли Айлиш, Сёстры Вачовски, Первый Чёрный Президент Гей!» «Гир...» «Ты правда думаешь, что для полковника это важные исторические события?» «А?» – прохрепел старик. «Да я уже минуту не понимаю, что этот анаболик несет! Оставь меня в покое, парень! Из последнего, что я хорошо помню на земле, это свержение Николая Чаушеску и развал Советского Союза!» Братья-близнецы откровенно заржали. «Вот чёрт! расстроился Герман. «И этот меня анаболиком называет!» «Лерой!» – обратился я к одному из друидов. У меня никак в голове не укладывается. А почему вы не планируете покидать начальную зону? А зачем? Мы бессмертные, территория большая, аукцион есть, медблок и порталы тоже. Также можно не опасаться вторжения извне и жить припеваючи в свое удовольствие. О чем еще можно мечтать? Разве вам не интересно посмотреть, что там дальше, за вратами, на большой земле? Честно говоря, не очень». «Там абсолютно незнакомое и чуждое нам общество», — присоединился Дженкинс, «в которое придется заново интегрироваться, следовать чужой букве закона, брать на себя обязательства, платить налоги, рисковать. А зачем? Здесь мы сами себе хозяева. Захотим, построим собственный город с Блэк Джеком и... Ну, вы поняли». «Хм. А это именно то, что называется «обратной стороной бессмертия», — загадочно прокомментировал Глаз». Закольцованное бытие вечного человека делает людей самыми осторожными существами во Вселенной. Куда лучше прожить пару сотен лет в родном селе и не высовываться, нежели пускаться в кругосветное путешествие, как Фернан Магеллан, и с высокой долей вероятности погибнуть, правда? Нет, неправда. Какой тогда смысл в этой вечной жизни? Ради чего оно? Просто существовать и тянуть время? по крохам изучать мировую историю, оставаясь безликим вампиром, запертым на участке в пару тысяч гектар? Ох, как же мне нравится этот извечный вопрос Аристотеля в этике! Как человек должен жить? Но в этом я полностью с тобой согласен, — кивнул шаман. Человеку необходим дух приключений и четко сформулированная цель, как и вам с Германом. Да, ты говорил. «Однако хочу сразу поставить тебя в известность. Я не верю всяким мистическим бредням, сдобренным демагогией и философскими диспутами, и в особенности от человека в юбке и шапке ушанки. На данный момент моя главная задача — добраться до Затолиса и отыскать своих давних друзей, и уже потом строить планы на будущее». «Ты про Антона, Сергея, Данилу и Игоря?» Я резко остановился, крепко ухватив шамана за плечо. «Как ты узнал?» «Они были здесь». Прошли сквозь врата ровно месяц назад, и судя по тому, что никто из них не появился на ближайшей точке возрождения, прошли успешно. Слава богу, живы. Наконец-таки я почувствовал сильное облегчение. Но как ты догадался, что я ищу именно их? А у тебя глаза разного цвета. Глаз аккуратно убрал мою руку с плеча, у давая понять приемлемую социальную дистанцию. Карий и зелёный. В наших краях нечасто встретишь человека с гетерохромией поэтому опознать тебя по данной отличительной особенности было не трудно. Как шаман, я бы сказал, что это означает, что по твоим венам течет кровь не только людей, но и... Впрочем, неважно. Родственников не выбирают. Однако, не могу не поинтересоваться и не спросить. А тебя не смущает тот факт, что они ушли без тебя? Не подождали и по факту бросили одного? Ведь для бессмертного человека четыре месяца — капля в море. «И раз уж вы были близкими друзьями, то это странно, не так ли?» Я задумался, подойдя вплотную к трёхметровому бревенчатому чистоколу нового света, источающему густые ароматы свежесрубленной сосны. «Хороший вопрос. Не в бровь, а в глаз. Я и сам об этом частенько размышлял, но так и не отважился на него честно ответить. Думаю, у них были на то веские причины. Я мог проспать в депривационной камере целый год». А то и два, или же вообще погибнуть от укуса рыхлого трупоеда и так и не покинуть территорию России 17 и никто бы не узнал, некрологи, полагаю, тут не печатают. Или же они самоотверженно отвлекли на себя вражеское внимание, а затем прошли сквозь врата Аргентависа в надежде увезти отряд привилегированных за собой и дать тебе время освоиться в относительно безопасности, так сказать. Кстати, рыхлые трупоеды безобидны если на них не нападать. Ты знал об этом? Весьма милые зверушки, хоть и до одури жуткие. Что ты знаешь?» «О, я много чего знаю. Я же провидец», — как сказал полковник. «Что конкретно тебя интересует?» «Не Юли. Ты прекрасно понимаешь, о чём я». «Да, понимаю. Однако сейчас не время и не место для подобного рода бесед. Обсудим это за ужином, хорошо?» Широко улыбнулся Эстир, приглашая нас с Германом пройти сквозь приоткрытые ворота поселения, оббитые железом лишь наполовину. Судя по всему, по всей территории Нового Света активно велись строительные работы, направленные прежде всего на возведение оборонительных сооружений. — Как и мои условия пребывания в вашей группе. — Ладно, — уговорил, — обсудим. — Вот и славно, — протянул руку глаз. — А пока что я вынужден отлучиться встретимся позже». «О -а -а тихонько послышалось из рюкзака. «Ты прав», — шепотом кивнул я, глядя в спину удаляющемуся шаману. «Мутный тип. Не люблю таких». «Я тоже», — поддакнул Герман. «Шибко наглый и подозрительно настойчиво хочет путешествовать с нами. Тут явно что-то не так». «Определенно. И что делать будем?» «Пока ничего. Сперва побеседуем, а там посмотрим». Ох, не нравится мне это. И мне.